Глава вторая. На берегах Ингулы. Эпиграф. Я так давно родился. Я ведь в меньшей от ствола России. Отец стоит у дороги. Белый, белый день. Арсений Тарковский. Первое. На живописных берегах реки Ингулы притока Северного Буга в середине XVIII века по велениям государыни Елизаветы возвели военный форт, крепость Святой Екатерины. Дремные, заросшие берега Ингулы, что твои малорусские джунгли, заповедное место охоты на диких хуток и речную рыбу. Качается ветер в песке, шелестит, и все навсегда остается таким а где стрекоза улетела, а где кораблик уплыл, где река утекла. По замыслу строителей крепость должна была стать форпостом линии, укреплявшей границы Малороссии против Новой Сербии. Фортец и Святой Екатерина была к тому же чем-то вроде оазиса посреди степи. Еще в начале XX века и даже двадцатых годов по степи кочевали цыгане, подолгу оседая табором неподалеку от города. «Я родился в степях, в тех теплых степях кровь моя и душа моя», — так написал себе украинский писатель, житель Саветграда Владимир Винниченко. В книге «Путешествия по России» академик Петербургской академии Йоган Антон Гильденштет описывает крепость, где наличствует 2400 жителей обоих полов. Три батальона под командой артиллерийского генерала, и далее дотошный Иоганн Антон разворачивает унылую картину жизни, перечисляя дома, постройки, крытые только соломы, скотину, гусей и слом, заколустное существование. И вот за 20 лет крепость стала городом Елисаветградом. Из военного ведомства, перейдя в ведомство гражданскому с населением шестьдесят с половиной тысяч жителей к сороковым годам девятнадцатого века, Секрет чуда был не в рекордно-скоростном размножении гарнизона, а в специальном указе о расширении пределов крепости и заселении из Средграда по национальному составу населения. Переселенцы Западной Украины, Польши, Болгарии, Сербии, туда пришли малороссы, поляки, молдаване, евреи, болгары. Город упал в степь на западной окраине Малороссии, подобно тому, как Петербург упал на берега Невык. Подобно Петербургу, Елизаветград строился быстро, сразу инициативными, жаждущими жизни людьми. Но в отличие от великого чудотворения Северной Пальмиры с его имперской сословной субординацией, если был похож на пестрое лоскутное одеяло, оно сшитое из квадратиков ткани различных узором фактуры. Уж если лоскутные одеяло, то и терпимость к иному способу выражения себя и восставных частей. И Светград был веротерпим и демократичен изначально. В этом феномене внутренний секрет города, как бы изначально заложен его судьбой и биографией. И Светград стал городом, родившим украинский национальный театр, музыкальную культуру мирового уровня, писателей, поэтов, политических деятелей, ученых. Если поэтов, то Арсения Тарковского, если политических деятелей, то Льва Троцкого, если музыкантов, то Генри Ханайгауза. Тарковский, православный, дворянин, Нейгаус Лютиранин из среды потомственных музыкантов, Троцкий и Иудей его отец научился читать только в старости. Уже в сороковые годы XIX века в городе бурлила жизнь. Мукомольная промышленность, пивоварение, торговля хлебом на экспорт, переработка фруктов всего не перечесть согласно данным энциклопедического словаря Брокгауза и ронона в сороковых пятьдесят ых годах в городе насчитывалось шесть церквей православных две единовеческие лютеранское католическое три синагоги две гимназии реальное училище юнкерское училище своя метеорологическая станция лечебницы богадельни приюты книжных лавок девять городских библиотек три а вот тюрьмы толком не было И когда в 80-х годах начались аресты народовольцев и других вольнодумцев, оказалось, что негде не содержать, не вести дознаний. В дальнейшем возникли и полицейское управа, и жандармерия, однако тюрьма появилась не сразу. Дело в том, что Елисаветграду и его жителям повезло. Город не был уездным. Уездным был Херсон, так что настоящие тюрьмы были в Херсоне, Одессе, Харкове. Белый, утопающий в зелени каштанов и акаций, славившийся своими бахчами, садами и арбузами, неуездный Лесвятград, нисколько не походил на Гоглевский миргород с лужей посредине. Не было лужи ни в прямом, ни в переносном смысле. Быть может, в силу своей родовой истории или Лесвятград и не был типичной для России провинции. За ярко выбеленными стенами одноэтажных домов шла нормальная обывательская жизнь, будни и праздников, радости и бед. Обывательская, но не провинциальная. Ведь в сущности провинция никогда не была понятием чисто географическим или статистическим. Провинциальность прежде всего понятие культурное и непостоянное. Государство, столица и окраина, координата, временная культуре временное. Административная столица не всегда совпадает с понятием непровинциальности, когда речь идет о культуре и искусстве. Провинция там, где духовно-культурная жизнь обслуживает обывательский уклад, точно соответствуя рутинным представлениям, то есть отставая от себя самой. Провинциальность в культуре всегда только региональна. Авангардизм начинается еще не бывшего. А дальше вопрос, насколько обывательское большинство готово. Готовность общества Елисаветграда к своему культурному ренессансу таилась во внутреннем динамизме и напряжении его жизни, его стремлении к обучению. Елисаветград от начала 70-х годов XIX века и по 20-е годы XX 20 века переживает культурный рассвет в полном смысле слова.